Глава двенадцатая. Когда Джейкоб вышел из ванной, телефон еще блямкал. Голосовая почта от отца и смс от Диви Звякните мне. Нынче пятница, а он так и не ответил насчет ужина. — Здравствуй, Аба. — Ты получил мое сообщение? — спросил Сэм. — Я в замоте. Можно в другой раз? Короткая пауза. — Конечно. — Извини, что раньше не сказал. — Делай, как тебе нужно, — сказал Сэм. — Хорошей субботы. — И тебе. Джейкоб дал отбой и в адресной книжке нашел Диви Удас. «Доброе утро, детектив. У меня кое-что есть для вас», — сказал Джейкоб. «А у вас для меня?» «Разумеется. Сейчас можем встретиться. Скажите, где?» Дивия назвала незнакомый адрес в Калвер-Сити. Джейкоб обещал быть через пятнадцать минут. Напротив его дома был припаркован белый фургон. Вроде бы он и вчера там стоял. Джейкоб точно не помнил, поскольку был пьян и следил исключительно за тем, чтобы подруга не сковырнулась с лестницы. Похоже, уже несколько дней фургон елозил по кварталу. Кому-то приспичило подвесить много-много штор. Сквозь ветровое стекло Джейкоб заглянул внутрь. Инструменты, рейки, коробки с тканями. Никакого громилы в наушниках. — Не смеши людей, — сказал себе Джейкоб. На пути в Калвер-Сити зазвонил телефон. Снова отец. Джейкоб не ответил, дав работу голосовой почте. По адресу, названному Дивидас, располагался многоквартирный дом в розовой штукатурке, фасадом выходивший на безвкусный Венес-бульвар. Под безнадежным объявлением о сдаче в аренду одно-, двух- и трехкомнатных квартир на газоне спал бездомный бродяга. Припарковавшись в переулке, Джейкоб выключил мотор и прослушал отцово сообщение. Привет, Джейкоб, не знаю, получил ли ты мое предыдущее послание, но не хлопачи, я справлюсь. То сообщение он не прослушал. Теперь пришлось. Привет, Джейкоб, наверное, дел по горло, раз ты не звонишь. Ладно, ничего. У меня все готово, кроме одного. По ошибке Найджел привез две халы вместо трех, и я хочу попросить, если не трудно, захвати еще одну. Я люблю с маком, но. Хала. Еврейский традиционный праздничный хлеб. Готовится из удобного дрожжевого теста. Джейкоб остановил запись и позвонил отцу. — Джейкоб, ты получил второе сообщение? — Получил. Можно спросить Абба? — Конечно. — Ты вправду хотел избавить меня от мороки с Халой, или все это для того, чтобы я себя чувствовал виноватым? Сэм усмехнулся. — Не забивай себе голову. Джейкоб протер глаза. — Во сколько ужин? Беленые стены Дивия Дас воспринимала как чистый холст, пригодный для игривой мешанины цвета и текстуры. Ядовито оранжевое покрывало оживляло ветхую софу. Телевизионная тумбочка 50-х со стеклянной столешницей превратилась в обеденный стол. Гостиную украшали ламинированные репродукции богов и богинь. Ганеша со слоновьей головой, божественная обезьяна Хануман. Джейкоб хотел рассказать об исчезнувшем знаке, но Дивия безумолчно щебетала и, предложив позавтракать, поставила перед ним тарелку с печеньем и дымящуюся кружку. — Извольте, — сказала она, — настоящий чай. Джейкоб от души прихлебнул. Крутой кипяток. — Черт! — выдохнул он. — Я как раз хотела сказать, что лучше подуть. — Спасибо. Чистую свежую воду нужно довести до кипения. Американцы постоянно пренебрегают этим этапом, и результат удручающий. — Вы правы, — сказал Джейкоб. — Ожог третьей степени придает незабываемый вкус. — Вызвать скорую? — Обойдусь молоком. Диви принесла молоко. К сожалению, ничего существеннее предложить не могу. И не надо. Мой самый сытный завтрак за долгое время. Стоит наябничать вашей матушке. Если докричитесь, — сказал Джейкоб, — она умерла. О, Господи, простите, пожалуйста. Вы же не знали. Нечего было распускать язык. Не парьтесь. Чтобы избавить хозяйку от неловкости, Джейкоб показал на дверцу холодильника, где магнитиками были пришпилены фото. Вы и ваши? На центральном снимке Дивия обнимала пожилую женщину в красном саре. «Моя бабушка, а это...» — Дивия кивнула на фотографию, где группа людей окружала нарядную пару. «Свадьба брата. Когда вы перебрались в Штаты?» «Семь лет назад. В магистратуру. Колумбийского университета. Вы навели обо мне справки, детектив?» «Только в Гугле. Тогда, конечно, вы знаете все, что вам нужно». На холодильнике были еще снимки, которые, видимо, не требовали пояснений. Дивия фотографировалась на фоне экзотических пейзажей за умеренно рискованными занятиями. В альпинистской сбруе, в лыжной экипировке и очках, в компании подвыпивших девушек, салютующих бокалами с Маргаритой. Никаких поцелуев в будке моментального фото, никакого волосатого мужика в хирургическом костюме, ее облапившего. «Я не сильно обеспокоила вас своим звонком?» — спросила Дивия. «Я уже не спал. Хотела вас поймать, прежде чем убегу на весь день. Странно, конечно, зазывать вас к себе, но так лучше. Приходится осторожничать. Мой непосредственный начальник не в восторге от вашей отсеченной головы. Сейчас несколько патологоанатомов уехали на конференцию, и у нас скопилась гора трупов. Что значит «не в восторге»? Дословно он сказал «у меня нет времени на диковины». Речь об убийстве. Он пытался меня убедить, что это музейный экспонат. Как и недавняя рвота. Я не говорю, что это было убедительно и умно, но незачем тратить время на споры. Иногда он жутко упертый, особенно в Зашоре. — Значит, вы позвали меня, чтобы извиниться? За то, что сваливаете? Дивия улыбнулась. В левой ноздре сверкнула золотая пусета, которую Джейкоб прежде не замечал. — Боюсь, я маленько напроказила, — сказала Дивия. В квартире были две спальни. Сквозь приотворенную дверь первой виднелась кровать с горой вышитых подушек. Вторую спальню превратили в анатомическую мини-лабораторию. Толстая полиэтиленовая пленка поверх ковра. На складном столике медицинский лоток. На письменном столе микроскоп. Аккуратный ряд коробок с ярлычками, скальпели, пинцеты, молотки. Контейнер для зараженных материалов, воздухоочиститель, упаковка с двумя тысячами нейтриловых перчаток. Джейкоб глянул на хозяйку. Выпросила, позаимствовала, украла. Пожала плечами Диви. Ничего особенного, в основном излишки, собирала со студенческих времен. Протащить через таможню тот еще подвиг, уж поверьте. Приятно встретить коллегу-трудоголика. Помогает скоротать время. И отчасти объясняет, почему ты одна, — подумал Джейкоб. Она все больше ему нравилась. В нише на сетчатой полке стояли пять виниловых сумок. С розовой и зеленой уже знакомыми по месту преступления соседствовали оранжевая, черная и красная. «Прямо секс в большом городе», — сказал Джейкоб. «Рвота», — Дивия показала на зеленую сумку. «Отпечатки пальцев — черная, кровь — красная, фрагменты — розовая». «Для чего оранжевый?» «С ней я хожу на танцы. Мой любимый цвет. Кстати, откуда вы знаете про секс в большом городе?» «От бывшей жены». А -а -а. может, не стоило про жену», — подумал Джейкоб, потому что Дивия тотчас вернулась к делу. Не хотелось, чтобы шеф заглядывал мне через плечо, поэтому я взяла материалы домой. Какие материалы? Голову и рвоту, они в холодильнике. Напомните, чтобы у вас я и мороженое не ел. Позвольте, я продолжу. От рвоты мало толку. В ней полно кислоты, чуть не разъела мне перчатку. Признаться, я так и не выяснила, чем запечатана шея. На коже нет волдырей и ожогов, сопутствующих высокотемпературной обработке. Возможно, тканевый клей. В больницах его используют для заживления ран. То есть человек в этом разбирается и имеет доступ к медицинским препаратам. Вероятно. Хотя трансглутаминазу можно заказать по интернету. Ее используют повара. Называют мясным клеем. Трансглутаминаза – семейство ферментов, которые позволяют склеивать мускульные ткани, то есть объединять в одну массу куски протеина, мяса или рыбы. Свихнувшийся врач – либо чокнутый шеф-повар, либо не тот, ни другой. Однако это не самое интересное. С образцом головной ткани я прокралась в экспертную лабораторию, выделила ДНК и пробила по базе данных. Особых надежд не питала, но делать так делать. — Вам повезло, детектив. Надеюсь, вы слышали об упыре? — Еще бы он не слышал. — Что ж, вы его заполучили. Вернее, его голову. Точнее, я заполучила. Свой холодильник. Дивия присела в Книксоне, перед опешившим Джейкобом. — Вуаля! Земля Нот. В утро ее ухода отец вновь пытается отговорить Ашам. Тебе их не найти. Конечно, если сидеть с Сиднем. Ева бормочет себе под нос. Наше место здесь. Адам обводит рукой долину. Нельзя уходить. Познание скрытого от тебя есть зло. Хуже нет греха. Думаешь, спрашивает Ашам. Могу назвать еще парочку грехов. Отец прав, — говорит Яфа, — останься. Ашам смотрит на убитую горем сестру. Золотистые волосы теперь как пакля, лицо в сизых прожилках. Она не желает снять вдовью наряд, не хочет работать. Лишь день-день сидит на грязном полу и вяло ковыряет ладони. Когда Каин и Нава бежали, бремя забот обрушилось на Шам: Натаскать воды, собрать хворост, раздобыть и сготовить пищу. Стиснув зубы, она работает, а Яфа, зная себя, голосит, «Где мой возлюбленный? Кто отмстит за него? Хочется ее встряхнуть. Возлюбленный твой сгинул. Отмщение на тебе». Только надо прекратить вой, встать и действовать. Ты же не знаешь, каково на чужбине, — говорит Ашам сестре. В том-то и дело, — встревает Адам. А если найдешь их, скольких еще мне терять? Этого требует справедливость. Справедливость воздает Господь, не ты. Скажи это своему мертвому сыну. Адам отвешивает ей пощечину. В тишине Евина на как вопль. «Не уходи», — говорит Яфа, — «я не желаю ему зла». «Что ж ты за упрямец?» — вздыхает Адам. «Если уж прощает она, чего ты-то упорствуешь?» Вспомнив крик бесплотной души, Ашам отвечает. «Ее там не было». Поклажи ее мала. Запасные сандали, шерстяная накидка и еще одна из кудели, фляжка, смертоубийственный камень. Все смастерил рукастый Каин. Он сам снарядил ее в погоню. Беглецам не обойтись без питьевой воды и оттого, покинув родной уголок под сенью горы Раздумья, Ашам идет вверх по реке. На следующее утро добирается до крутой излучины, последнего рубежа их края. Дальше, — сказал отец, — запретная земля, о которой нельзя даже помыслить. Ашам вспоминает далекий день, когда вместе с Каином смотрела на противоположный берег. Как можно запретить думать? Каин воспользуется суеверием. На его месте она бы так и сделала. А шам переходит реку в брод. Долина петляет, сужается и расстилается вновь. Обломанные лозы в потеках засохшего сока указывают дорогу. Черные пятна кострищ, вехи пути беглецов. За спиной гора Раздумья испускает струйки дыма, съеживается, исчезает за горизонтом. Растительность впадает в буйство. Добрый лик земли становится равнодушным, а потом враждебно хмурится. Даже чрезмерно яркие полевые цветы выглядят зловеще. Странные звери смотрят в упор, безбоязненно. От далеких криков перехватывает дыхание. Дочисто обглоданные скелеты заставляют прибавить шагу. В детстве о Шам пугали родительские рассказы, о страшной судьбе всякого, кто забредет слишком далеко. Там невообразимая стужа и огненные реки. Живьем опалишься, а кости твои обгладают дикие звери. В хватке кошмара она сжалась к дрожавшей Яфе, и обе от страха плакали. Утешал их Каин с его сердитой логикой. Откуда им знать, если они там никогда не были? Господь поведал. Вы его слышали? «Нет, но вас просто запугивают. И я боюсь». «Чего? Зверей, огня или стужи?» «Всего вместе». «Ладно, давай по очереди. Во-первых, огонь и стужа опасны не только тебе, но и зверям. Огонь и стужи ненавидят друг друга. Значит, в худшем случае...» Тебе достанется что-нибудь одно, а не все разом. Говоришь, косточки обгладают. Да и плевать. Ты уже замерзла или сгорела, то есть ты мертвый и ничего не чувствуешь. На этом аргументе Яфа зажимала руками уши и умоляла перестать. А Шам неудержимо хихикала. «Допустим, предки не врут», — продолжал Каин хотя они врут, но, допустим, ты в безопасности, пока ты дома, так они говорят? Ага, ну вот, не о чем беспокоиться, все, спите и хорош легаться. Он так долго был для нее кладезем ума, и оттого еще труднее понять его задеяния Часу не проходит, чтобы не вспомнилось его опухшее бездумное лицо. Теперь он, кладезь кошмаров. Гнев. Плод, от которого куснешь, а он только больше. Гнев утоляет ее голод. Он неумолчный барабанщик. Его ритм помогает идти, когда нет уже сил. Долгое восхождение к жертвеннику — Всякий шаг священен, она принесет брата в жертву небесам, спасет его, искупит его вину. Акт милосердия и справедливости равны. На двадцать шестой день она выходит из леса и видит невообразимую гору. Вершина теряется в облаках, а Шам плачет, потому что ужасно устала. А еще предстоит подъем, потому что даже не знала, что существует такая красота. Река, потихоньку набиравшая силы, стала вдвое шире. С ревом вода бежит по горному склону, точит камни и, срываясь с уступов, взлетает пеленой брызг. В начале восхождения Ашам насквозь мокрая, зубы ее клацают. Сырость и скудеющая растительность заставляют помучиться с костром. Судя по следам, Каин и Нава тоже с этим столкнулись. На тридцатый день Ашам опускается на колени перед обугленными останками деревянного мула и всхлипывает, глядя на чудесные изобретения, ставшие головешками. Каин мудро растянул запас на четыре дня. Ей не досталось и щепочки. Завернувшись на накидку, Ашам продолжает путь. От буйной растительности долины ни следа, ни деревца, ни клочка мягкой земли, лишь камни, на которых то и дело оступаешься, и валуны, из-за которых внезапно выскакивает злобный ветер, грозящий сдуть в пропасть. Невообразимо холодно. Наверное, все-таки родители говорили правду. На жесткой земле никаких следов. Взор все чаще упирается в непроглядную ширь серого камня. А шам ставит себя на место Каина. Куда бы он пошел? И тогда вдруг перед нею сияет тропа. И тропа неизменно приводит к черному пятну кострища под кургузом обломанным кустом самому логичному привалу в всем нелогичном краю. Ашам видит путь, потому что Каин-то не соврал. Они с ним и впрямь очень похожи. На тридцать третий день земля становится ослепительно белой. Ашам ладошкой зачерпывает белизну и изумленно ахает. Белизна тает. Никакие слова не опишут сияние земли ашам лежит ладонь вода река покрывается коркой а вскоре и вовсе исчезает значит здесь ее исток его уверенно предрекал каин а отец отвергал как нечто совершенно невозможное ашам не ела два дня она набивает рот белизной холодящей горло и продолжает путь она жадно глотает воздух Но он не может надышаться. Кружится голова. Изо рта вырываются серебристые облачка. Сквозь звездную ночь Ашам карабкается вверх, боясь остановиться и заснуть. На рассвете она видит ярко-красное пятно, рассветившее унылый пейзаж. Что это? Ашам приближается, но мозг не желает воспринять кошмарное зрелище. Мул. Настоящий, без головы и хвоста, туша освежевана и разделана. Убой, рукотворный. Изгладавшийся Ашам падает на колени и камнем срезает смерзшиеся ошметки. Неизведанный вкус мяса, будто жеешь собственный язык. Ашам давится, но жадно глотает. Сытость вновь распаляет гнев. На подбрюшье мула остался рваный кусок шкуры. Ашам его отдирает и отогревает, прижав к груди. Потом разрезает надвое и половинками обматывает онемевшие ступни. Другим куском шкуры, оставшимся на холке, укрывает шею и плечи. Потом отламывает ребра и унизывает их мясными ошметками. Мул бесповоротно трудился на полях и по-прежнему их кормит. На похороны бесполезных останков уходят полдня. На тридцать шестой день Ашам достигает перевала. Вершина окутана облаками, но в сизо-белой пелене виднеется проход к свету. Ашам ковыляет по благодатно ровной земле. За белыми стенами что-то глухо гудит, трещит, и скрежещет. Ашам спешит к свету, звуки громче. Она бежит, но от них не скрыться, и воздух содрогается, а гора возмущенно ревет. Ашам очнулась. Темно. Последнее, что помнится, обрушившаяся белизна — и всепоглощающий холод. Во рту сухо. Ашам сбрасывает одеяло, и тотчас от ледяного воздуха замерзают слезы в глазах. Ашам покаянно шарит вокруг себя. Где одеяло? Если не найдется, она умрет. Нету. Но чья-то рука касается ее плеча, до да подбородка укрывает одеялом, чей-то голос велит спать. Она покоряется. Пробуждение. Голова ясная. Пещера, где лежит Ашам, заполнена холодным пульсирующим светом. Костра нет. Свет исходит от стен в блестящей слизи. Высокий, как дерево, худой, как тростник. Над Ашам склоняется человек в сияющих белых одеждах. «Ты голодна» говорит он, протягивая дымящуюся чашу. Ашам подносит ее к губам и поперхивается. Приготовилась к горячему, но похлебка из воды и из лаков обжигающая холодна. Голод дает себя знать, и Ашам, распробовав угощение, уже не может остановиться, и в один присес заглатывает пищу. Похлебка соленая, густая и сытная. Ашам вытряхивает в рот последние капли и облизывает края чаши. «Еще?» — спрашивает человек. Ашам кивает и получает добавку сияющего сосуда. Вторую порцию она смакует. Ашам преисполнена благодарности и растеряна, и насторожена. До сих пор она видела только родных — Не было и намека, что на свете существует кто-то еще. — Ты была в жару, когда я выкопал тебя из-под снега, — говорит человек. — Из-под чего? Человек усмехается. — Меня зовут Михаил. Это мое жилище. Оставайся, пока не окрепнешь. Потом я провожу тебя в долину. Ашам застывает, не донеся чашу до рта. Мне туда не надо. Блики скачут по лицу Михаил, не давая толком его рассмотреть. То оно гладко и молодо, то словно древний камень. «Мой путь через гору», — говорит Ашам. «Твой брат далеко», — отвечает Михаил. «Разумнее вернуться домой». «Ты его видел». Михаил кивает. «Где он? Нава с ним?» Еще не поздно вернуться, ты получишь нового брата. Новый не нужен, такова воля Господа. Возможно, — говорит Ашам, — но не моя. Семь дней Михаил ее выхаживает, а на восьмой велит встать, дает ей воду, сушеные плоды, орехи и чистую одежду. А еще цветастый мех, мягкий и прочный, легкий и теплый. Ашам никогда не видела зверя с таким мехом, но уже привыкает к тому, что мир значительно шире ее опыта. Она ничего не знает. Михаил благословляет ее именем Господа. «Идем», — говорит он. Оказывается, пещера очень глубока. Они идут тоннелями, перешагивая через замерзшие лужицы. Становятся теплее. Впереди возникает пятнышко света. Михаил останавливается. Его лицо без возраста будто состарено печалью. А Шам видит его словно впервые. «Зло притаилось за дверью», — говорит Михаил. «Если не справишься с ним...» Оно всю жизнь будет тебя подстерегать. Привыкшая к сумрука Ашам щурится от солнца. Воздух прохладен, сух и запашист. Ашам медленно отрывает взгляд от земли, припорошенной снегом. Ровный белый склон становится рожеватым и каменистым. На шипастых растениях шевелятся букашки. Край равнины в пожухлой траве. А вот и равнина. Огромная, бурая, плоская, потрескавшаяся. Она курится под блеклым небом, бескрайним, как само зло.